Леон Фейхтвангер Иудейская война Книга первая. Рим. Шесть мостов вели через Тибр. Если оставаться на правом берегу, то можно было быть спокойным. Здесь на улицах полно мужчин, по одним бородам которых вы уже видели, что это евреи. Всюду попадались еврейские и арамейские надписи, а если вы к тому же немного знали греческий, то этого вполне хватало. Но как только вы переходили один из мостов и отваживались ступить на левый берег Тибра, вы попадали в большой буйный город Рим. Вы, чужестранец, безнадежно одинокий. И все же у Эмилиева моста Иосиф отпустил мальчика Корнелия, своего старательного проводника. Он хотел, наконец, убедиться, справится ли один, проверить свою сообразительность и приспособляемость. Мальчик Корнелий охотно проводил бы чужеземца и дальше. Иосиф смотрел, как нерешительно он шагает обратно по мосту, и тогда, улыбаясь шутливой приветливостью, он, еврей Иосиф, поднял руку с вытянутой ладонью, и приветствовал мальчика римским жестом. И еврейский мальчик Корнелий, тоже улыбаясь, ответил ему тоже римским жестом, несмотря на запрет отца. Затем Корнелий свернул налево за высокий дом. Вот он скрылся из виду. Теперь Иосиф один, и теперь он убедится, чего стоит его латынь. Пока что он знает. Здесь перед ним бычий рынок, Вон справа большой цирк, а где-то там, на палатине, и за ним, где кишит такое множество людей, император строит для себя новый дом. Тут вот влево Этрусская улица ведет к форуму, а палатины форум – это сердце мира. Он много читал о Риме, но сейчас от этого мало толку. Пожар, случившийся три месяца тому назад, сильно изменил город. Он разрушил как раз все четыре центральных городских квартала, свыше трехсот общественных зданий, до шестисот дворцов и особняков, несколько тысяч доходных домов. Просто удивительно, сколько эти римляне за такой короткий срок успели понастроить заново. Он не любит римлян, он ненавидит их, но он вынужден отдать им должное, организационный талант у них есть. «Есть своя техника». «Техника» – мысленно произносит он иностранное слово, повторяет его несколько раз на иностранном языке. Но ну, он не дурак, он кое-что выведает у римлян об этой их технике». Иосиф решительно пускается в путь. С любопытством и волнением вдыхает он воздух этих чужих домов и людей, по власти которых и вознести его – и оставить в ничтожестве. Дома в Иерусалиме месяц Тишри очень жарок, даже последняя его неделя. Но здесь, в Риме, он называется сентябрем, и во всяком случае сегодня дышится свежо и приятно. Легкий ветер развивает его волосы, они чуть длинны, в Риме носят короче. Ему бы следовало быть в шляпе, Ибо в противовес римлянам еврею в его положении подобает выходить только с покрытой головой. Допусти,ки Здесь в Риме большинство евреев ходят с непокрытой головой, совершенно так же, как и римляне, по крайней мере, по ту сторону мостов. Если даже он будет ходить без шляпы, нерадивым евреем он от этого не станет. Вот перед ним большой цирк. Здесь все в развалинах. Отсюда и начался пожар. Однако каменный остров здания остался нетронутым. Гигантская штука этот цирк. Нужно целых десять минут, чтобы пройти его в длину. Стадионы в Иерусалиме и в Кесарии тоже ведь не маленькие. Но рядом с этим сооружением они кажутся игрушечными.